экспортировалось ежегодно в Аттику, что достигало половины всего импорта зерна в Аттику. Вслед за этими городами Херсонес являлся наиболее важным греческим центром в Крыму. Он был одной из самых жизнеспособных ранних греческих колоний здесь, процветающих еще в византийский период. В X веке нашей эры Херсонес, известный как Корсунь, в русских летописях, некоторое время контролировался киевскими князьями. Изначально он был колонией, основанной Гераклеей, которая, в свою очередь, являлась колонией Мегары. Гераклея была основана в 599 году до нашей эры. Точная дата основания Херсонеса неизвестна. Геродот ее не упоминает. Документальные свидетельства относительно Херсонеса берут начало в IV веке до нашей эры. В этом столетии была воздвигнута древнейшая городская стена. Географическое положение Херсонеса было менее благоприятным, нежели у боспорских городов, поскольку он находился вдали от Азовского и Донского регионов. С другой стороны, он был лучше защищен от набегов кочевников и имел отличные портовые сооружения. Он также ближе расположен к южному побережью Черного моря, чем какой-либо иной город северного побережья. Херсонес вошел в тесные отношения с афинами во времена афинского преобладания. Афинское влияние было сильным в жизни и искусстве города до середины IV века до нашей эры после чего херсонесские вазы, золотые украшения, терракоты и так далее приблизились к стандартам Малой Азии. С точки зрения его политической организации, в скифский период Херсонес представлял демократию. Вся власть принадлежала народному собранию, и все общественные деятели избирались. Фактически наиболее значимые вопросы сначала обсуждались городским советом и затем докладывались ассамблее. Была обнаружена интересная надпись III века до нашей эры, содержащая текст клятвы, требовавшейся от Херсонесского официального лица. Она обязывала его не нарушать демократические порядки и не передавать информации грекам или варварам, которые могут нанести ущерб интересам города. Многие граждане имели поля и виноградники за пределами городских стен. Иногда они арендовались, в других случаях сам владелец возделывал землю. Город контролировал все западное побережье Крымского полуострова и часть плодородных степных внутренних земель в его северной части. На северо-западе Крыма лидирующее положение принадлежало Ольвии, городу борис Борисфенитов, который находился в устье Буга и обеспечивал целостность Буго днестровского устья. Таким образом, город занимал благоприятную позицию с точки зрения коммерческих путей, пролегавших на север вглубь территории. Здесь будет не лишним упомянуть, что Днепровское широкое устье также играло важную роль в коммерческом обмене между Киевской Русью и Византией. Русско-варяжские князья пытались жестко контролировать устье Днепра, которое предлагало подобающий пункт для торговцев Руси на их пути в Константинополь. Русские основали свое селение в устье Днепра, в Олешье. Геополитическое Олешье тогда играло роль, схожую с ролью Ольвии в более ранний период. Ольвия – колония Милета – была основана во второй половине VII столетия до нашей эры. Изначально она должна была быть рыболовецкой деревней, рыба и позже составляла важную часть в ее торговле. Земледелие также развивалось. Ольвия имела теснейшие связи со скифским миром всех греческих колоний. Она платила дань скифским царям и в ответ пользовалась их поддержкой. Ее торговцы сплавляли свои товары вглубь территории вверх по Бугу и Днепру. В дополнение, Ольвия являлась начальным пунктом Великого наземного караванного пути к регионам Волги и Камы на северо-востоке. Смотрите раздел 2 выше. Ульвийские греки имели постоянные связи с местными соседями, что привело к значительному обмену взаимовлияниями в искусстве, ремесле, стилях жизни и так далее. В V и начале IV столетия до нашей эры